С уже налаживающейся советской гражданской жизнью. Первым, кого увидела Катя среди военных на командном пункте, был человек, сразу вызвавший в ее памяти мирную жизнь и Ивана Федоровича, и всю их семью, и ее Катин, труд учительницы, а потом скромной деятельницы народного образования. Андрей Ефимыч, милый вы мой, с этим невольным криком она кинулась к этому человеку и обняла его. Это был один из руководителей украинского штаба «Партизан», который более пяти месяцев тому назад инструктировал Иван Федоровича перед его уходом в подполье. «Обнимайте тогда всех», — сказал худой, моложавый генерал, глядя на нее твердыми, серыми, умными глазами в длинных ресницах. Катя увидела загорелое, жесткое лицо генерала, аккуратное, подбритые, чуть начавшие сидеть виски, и вдруг смутилась, закрыла лицо руками, и склонила голову в теплом, темном крестьянском платке. Так она и стояла в полушубке, в валенках, среди этих подтянутых военных, закрыв лицо руками. «Ну вот, смутили женщину. Обращения не знаете», — с улыбкой сказал Андрей Ефимович. Офицеры засмеялись. «Простите», — генерал чуть дотронулся своей тонкой рукой до ее плеча. Она отняла руки от лица, глаза ее сияли. «Ничего». «Ничего», — говорила она. Генерал уже помогал ей снять полушубок. Как и большинство современных командиров, командир корпуса был еще молод для своей должности, для своего звания. Несмотря на обстановку, в которой он сейчас находился, он был как-то не подчеркнуто, а естественно спокоен, точен в движениях и аккуратен, деловит, полон сдержанного, грубоватого юмора и в то же время вежлив. И на всех военных людях, окружавших его, лежала печать такого же спокойствия, деловитости, вежливости и какой-то общей опрятности. Пока расшифровывали донесения Ивана Федоровича, генерал аккуратно выложил поверх лежащей на столе большой военной карты листок папиросной бумаги с мелко вычерченной картой Ворошево-Градской области, как это делал на глазах Кати Иван Федорович. Трудно было представить себе, что это было всего лишь позапрошлой ночью. Генерал разгладил листок тонкими пальцами и сказал с видимым удовольствием. «Вот это работа, я понимаю! Черт возьми!» — вдруг воскликнул он. «Они опять укрепляют МИУС. Обратите внимание, Андрей Ефимович!» Андрей Ефимович склонился к карте, и на сильном лице его явственнее обозначились мелкие морщинки, старевшие Андрей Ефимовича. Другие военные тоже приблизили свои лица к маленькому листочку папиросной бумаги поверх военной карты. «Нам-то уж не придется иметь с ними дело на Миусе, Но вы знаете, что это значит», — сказал генерал, вскинув на Андрея Ефимовича веселый взгляд из-под длинных своих ресниц. «Они не так уж глупые, Им теперь действительно придется уходить с Северного Кавказа и с Кубани». Генерал засмеялся, а Катя покраснела. Настолько слова генерала совпадали с предположениями Ивана Федоровича. «А теперь посмотрим, что здесь нового для нас». Генерал взял лежавшую поверх военной карты большую лупу и стал рассматривать значки кружочки, расставленные точной рукой Ивана Федоровича на лиске папиросной бумаги. «Это известно, это известно, так, так...» Он разбирал смысл значков Ивана Федоровича без объяснительной записки, которая еще не была расшифрована. «Что ж, значит, наш Василий Прохорович не так уж плох, а ты все разведка, плоха, разведка, плоха!» С тонко скрытой иронией сказал генерал, стоявшему рядом с ним массивному полковнику с черными усами, начальнику штаба корпуса очень низенького роста, полный, лысый военный, с лицом, лишенным бровей, с непередаваемой хитрецой в светлых живых глазах, предупредил ответ полковника. «Эти сведения, товарищ командир корпуса, у нас из того же источника», сказал он без смущения. Это и был Василий Прохорыч, начальник разведки штаба корпуса. «О, а я думал, вы это сами узнали», разочарованно сказал генерал. Офицеры засмеялись, Но Василий Прохорович не придал значения ни насмешливому замечанию командира корпуса, ни смеху своих товарищей сослуживцев. Как видно, он привык к этому.